Глава седьмая. Агафья Ефимовна больше не пела, она хмуро смотрела на меня. Я под ее взглядом растерялся окончательно и не придумал ничего лучше, как показать ей миску с картошкой и котелок. Помыть надо и воды набрать. Агафья Ефимовна кивнула и протянула руку Григорию Ефимовичу. Как только он встал, вернулся в прежний лес. Никаких леших и водяных больше не было, как будто мне все это приснилось. А Ефимычи стали, как обычно, взрослыми. И черный тоже как будто потерял интерес к происходящему. Я разозлился и шагнул к воде. И чуть не наступил на гриб, крепкий такой боровичок. Рядом рос еще один, и чуть в стороне парочка. Я обрадовался и протянул руку сорвать. — Поблагодари, борового, неуч! — проворчал черный. — Спасибо большое! — ответил я, неловко поклонившись, и начал собирать грибы. Отнесу девчонкам, пусть в суп добавят. Сорванные грибы я сложил в кучку и вдруг понял, что нести-то мне их не в чем. В миске картошка, котелок для воды и у меня только две руки. Я оглянул на Агафью Ефимовну. Она была занята Григорием Ефимовичем. Достала покрывало из води, выполоскала и мокрым укрыла Григория Ефимовича. Вода с него текла ручьями, но Агафья Ефимовна, не обращая на это внимания, повела Григория Ефимовича к лагерю. Просить ее о помощи у меня язык не повернулся. Оставив грибы лежать кучкой, я решил сначала сделать то, зачем пришел. Направился к самому жёлобу и под струей помыл картошку. Там же набрал воды в котелок. Сомнений в том, можно ли пользоваться этой водой, у меня не возникло. Если бы было нельзя, Агафья Ефимовна сказала бы. Да и Леша говорил, Леля, мол, навела порядок, И потом я брал воду из жолоба, падающую, а не из бассейнчика, стоячую. И тут меня накрыло. Леший назвал Агафью Ефимовну Лелей. Но ведь Леля — древняя богиня. Или это другая Леля? Я постарался вспомнить все до мельчайших деталей и понял, что да, Леший говорил именно об Агафье Ефимовне. Точнее, о молодой девушке, в которую превратилась Агафья Ефимовна. Это была Леля. Блин, Леля. Интересно, а Агафья Ефимовна сама Леля, или богиня живет у нее внутри, как у меня черный? И если так, то где и как она подселилась? Леля что, тоже была в заточении, и Агафья Ефимовна освободила ее? А что тогда с Григорием Ефимовичем? Кто подселился в него? Он ведь тоже превращался в молодого, и он брат Агафьи Ефимовны, то есть Лели. А разве у Лели есть брат? У меня чуть голова не взорвалась. Что вообще это было? Я сел, где стоял. Мне требовались ответы. Единственный, кого я мог сейчас расспросить, был черный. Но он отмахнулся. Не лезть ерундой. Но для меня это было нифига не ерунда. Тут же только от мысли, что живешь под одной крышей с богами, свихнуться можно. Я почувствовал прикосновение к плечу и, вздрогнув, обернулся. Рядом со мной стоял Арик. «Агафья Ефимовна велела помочь тебе». — неуверенно сказал он. Арик настороженно оглядывался. — Я не сразу понял, от чего настороженность. Воспоминание о тьме уже полностью заменилось другой картинкой. — Ладно, — решил я. Потом распрошу Григория Ефимовича. А пока... Я передал Арику миску с помытой картошкой, сам подхватил наполненный котелок и направился к грибам. Зря, что ли, я их собирал. Оттопырил подол футболки, сложил туда толстобокие упругие боровички Еще раз пробормотал, спасибо, Боровой, и пошел к Арику, который ждал меня. — Надо же, — удивился Арик, — сколько ходили мимо, а грибов тут не видели, а ты глазастый. — Просто повезло, — сказал я другу. — А что я еще мог ему сказать, что это подарок местных жителей? Грибы девчонки приняли на ура. Они вообще приободрились с того момента, как я ушел к ручью. Видимо, возвращение Агафьи Ефимовны к костру так подействовало. Они засуетились, начали резать картошку, чистить и мыть грибы. А я сразу же ушел на свой чербан и взялся за лапти. Кому как, а мне было над чем подумать. И лучше всего это делать за работой. Время от времени я поглядывал на Ефимучей. Никаких странностей в их поведении не было. Агафья Ефимовна, как всегда, командовала, все такая же хмурая, как обычно. Только я теперь сквозь пожилую женщину видел красивую девушку. А Григорий Ефимович, кутаясь в покрывало, сидел у костра, и я видел сквозь него молодого крепкого мужчину. А еще я видел, что ему в мокром покрывале холодно и неприятно, как любому нормальному человеку. Я смотрел на них и понимал. Я найду возможность получить ответы на свои вопросы. Обязательно найду. Кстати, Илья сидел рядом с Григорием Ефимовичем, и черной дымки вокруг него больше не наблюдалось. Что это была за хрень? Откуда взялась? Куда делась? Вопросы в копилочку. Вторая пара лоптей сплелась как-то очень быстро. Меня даже растерялся немного. Отнес Агафьи Ефимовне. Она протянула их Светлане. Я почему-то этому совсем не удивился. Молча развернулся и пошел плести третью пару. Она точно предназначалась Марине. Я уже освоился с берестой. Поэтому решил сплести не просто берестянкой, а подобрать полоски по цвету, чтобы красивее было. Девчонки позвали парней на ужин, первую партию. Как оказалось, когда мы уехали на флешмоб, Григорий Ефимович открыл портал, и они с Агафьей Ефимовной успели перенести в землянку кое-какую посуду и немного продуктов, на всякий случай. Григорий Ефимович не поверил, что Сансаныч отпустит нас просто так, и правильно сделал, что не поверил. На мой теперешний взгляд, можно было не поверить еще сильнее и еще больше всего перенести сюда инструменты одежду одеяло с подушками я усмехнулся своим мыслям может еще и кровати столы и стулья или сразу весь дом или даже всю школу как бы там ни было а тарелки и ложки были но хватило не всем первыми отправились есть парни которые копали землянку и рубили бревна преподаватели кухарки и помощники и те кто готовили ночлег и я с ними Мы остались на второй заход. Ну и тяжело раненые тоже. Их было трое. У Васьки сломана рука и кукуху стряхнула. У Вовки что-то с ребрами сломал, наверное. И Славка тоже по кумполу получил неслабо, плюс ногу вывихнул. Агафья Ефимовна вправила, конечно, но сейчас эта троица или двигалась. Ничего, сказал Игорь Петрович. Ложки и чашки сделаем, что-то из дерева вырежем. Что-то из глины слепим и обожжем. Хорошо, что тут не сосновый бор, а смешанные леса, плюс местность гористая. Тут точно должна быть глина. Жаль, где землянку копаем, почва неподходящая. — Глина в этих краях есть, — подтвердил Григорий Ефимович. — Далековато идти, но добрая глина там точно есть. Вниз по ручью до речки, потом еще немного вниз. Там берег обвалился, и большой пласт земли обрушился. Там несколько слоев разной глины. «Отлично!» — оборудовался Игорь Петрович. Я смотрел на них и офигевал. Они так буднично обсуждали, где взять глину, чтобы налепить недостающие тарелки, словно выбирали посуду из представленного ассортимента в посудном супермаркете. Справедливостью ради офигел не только я. Остальные парни тоже смотрели на наших преподавателей как на идиотов. Тут надо решать, как жить дальше, а не про глину». — Ой, — влезла в разговор Светлана, — а я одно время увлекалась лепкой. Правда, я лепила из синтетической глины. — Ну вот, — обрадовался Боря, — свой гончар у нас уже есть. Откроем гончарную мастерскую. Народ нервно засмеялся. — Я тоже. Вообще эти разговоры про посуду были странными. — Мы в лесу, как партизаны, живем, а тут гончарная мастерская. Бред же или нет? — Я вон лапти плиту и норм. — У меня дома такой удобный гончарный круг, — продолжала Светлана, — с электроприводом. Там скорость менять можно. От упоминания дома у меня защемило сердце. Сразу как будто горячей волной обдало. Мама, папа, Сонька, как они там? Пришел к ним Сансаныч уже или еще нет? — Ну, электричество я пока тебе обеспечить не смогу, — говорил тем временем Игорь Петрович. — А вот удобный камень подберем. Кого бы тебе в помощники определить? чтобы глину носил и дрова для обжига заготавливал. «Давайте я», — вызвался парень из лучезарной дельты, Дмитрий, тот, который спас свою гитару. Дмитрий с таким трепетом относился к своей электроакустической гитаре, что это вызывало невольное уважение к нему самому и к его инструменту. Сам он был тонкий и чернявый, с длинными пальцами и модной прической, которая даже тут в лесу выглядела стильно. Думаю, не случайно именно к нему отправилась Светлана, когда обиделась на ритку. Игорь Петрович кивнул. «Добро. Завтра сходим с тобой за Голиной». Дмитрий кивнул и поднял большой палец. Я смотрел то на них, то на Григория Ефимовича, то на радужный пузырь и веточки рябины по периметру, то на ведро и одежду внутри защитного круга и испытывал жуткое ощущение диссонанса между будничным разговором и тем, что мы пережили раньше, наблюдали тут совсем недавно. И, судя по нервным взглядам парней в сторону защитного круга, не только я ждал, вдруг там что-то появится. В конце концов, Григорий Ефимович с боем вырвался из того места, где он был. Кстати, а где он был и что там случилось? Слова Лешего о том, что Леля утихомирила Чернобога, меня не успокаивали. Наконец, парни поели и уступили место нам. Девчонки разложили варево, и мы сели есть. Я хлебалыду что-то среднее между кашей и грибным супом. И думал о том, что не будем же мы жить в лесу вечно. Это Григорий Ефимович с Агафьей Ефимовной могут позволить себе переждать неприятности. Им что? Он в ручье полежит, она песни попоет, помолодеют. А там, глядишь, и сотню лет прошло. А нам как быть? Нужно говорить не о кончарной мастерской, а о том, что делать с Сансанычем. Вернее, что он с нами собирается делать. У меня в городе, между прочим, родители с Санькой остались. Короче, рассердился я, даже аппетит пропал. Хорошо, каша к тому времени закончилась. Оставил я тарелку с ложкой и спросил. — С гончарной мастерской это вы здорово придумали. Но что нам делать-то? Надо же что-то решать. — Для начала пойди помой за собой посуду, — усмехнулся Игорь Петрович. Все заржали. Нет, ну каково, а? Я про серьезные дела, а не ржать. Пока ходил к ручью мыть тарелку, решил, что ну и ладно, пусть ржут, а я открою портал и перенесусь домой. От одной мысли о портале кожу начала осаднить. Слишком мало времени прошло с теракта, ожоги не зажили. Я иногда забывал о них, но когда все тело опалено, то надолго забыть не получалось. Любое движение — и вот оно напоминание. Когда я вернулся, парни сидели около костра кто на чем. На бревнах, на чурбаках, а кто и просто на земле. Агафья Ефимовна отправила Светлану с редкой мыть котел. Николай с Мишкой пошли им помогать. Ну, пошли и пошли. Главное, что Марина тут. А так, пусть помогают. Я сел на свой чурбак. Он остался свободным. Никто на него не покусился. И взялся за лапти. Пока светло, я буду работать. Марина, он все еще на каблуках. Григорий Ефимович коротко оглянул на меня и сказал подождем остальных. Начинало уже темнеть. Еще не сильно, но чувствовалось, что этот бесконечный денег завершается. Сосны стояли вокруг строгими воинами, охраняли наш лагерь. Березки белели меж сосен, как бы говоря, что белый свет не заканчивается световым пятном от костра. Редкие тут кустарники, закрывая обзор, напоминали, что нельзя расслабляться, а темнеющий охранный круг с оставшимися внутри одежды Григория Ефимовича и нашим единственным ведром постоянно цеплял взгляд. Вернулись девчонки с парнями, составили чистую посуду на стол и присоединились к остальным. Даже Агафья Ефимовна присела на подставленный Артемом чурбак. Она села поближе к Григорию Ефимовичу, сразу за его спиной, как будто прикрыла его со спины от, не знаю от чего. Воображение подсунуло много вариантов, «Выбирай, не хочу. Собственно, варианты начали роиться сразу, как только Григорий Ефимович появился. А после слов Лешева о Чернобоге так и вовсе. Но я старался не давать фантазии волю, потому что и так тревожно, а тут еще. «Ну вот и все в сборе», — сказал Игорь Петрович. «Пришла пора обсудить наше дальнейшее житье-бытье». Сразу стало тихо. Все шушукания, смешки и шуточки прекратились. Парни как-то сразу стали серьезными как будто давно уже были готовыми к разговору и только ждали команды. Игорь Петрович посмотрел на Григория Ефимовича. Тот помолчал и сказал, «Есть хорошая новость и плохая. Хорошая — мы живы. Плохая — мы теперь вне закона. Плюс мы не сможем пользоваться порталом. Точнее, я не смогу открывать порталы. Для меня эта возможность закрыта. Во всяком случае, пока». В моем воображении некоторое время... Моментально приравнялась к сотне лет, но вслух я ничего не сказал. Собственно, и остальные молчали. И тут я почувствовал на себе взгляд. На меня смотрела Марина, и не успел я это осознать, как Марина спросила. «А Влад сможет?» Оказаться в центре внимания — это, конечно, круто, но не очень. На связку «Влад-портал» все тело моментально отозвалось болью. «Владу не мешало бы подучиться», — ответил Боря. А то, если он всякий раз будет гореть, то надолго его не хватит. — Влад сможет, — поддержал Борю Григорий Ефимович. — У него магия другой природы, чем моя. Так что вполне. Но Борис прав. Факелы в лесу не годятся. Владу нужно учиться. Не могу сказать точно, ржали парни или нет. По моим ощущениям, ржали. А я готов был сквозь землю провалиться. Я чувствовал себя полным неучем. Григорий Ефимович вон не вспыхивает, у него только воздух сгущается, и все, можно шагать, а я обгорел весь. Я снова вспомнил, как собирал магию для портала, как прожег дырку в пространстве. Топорно прожег, грубой силой, как варвар какой-то, но ведь прожег же, и людей спас. Но ничего, еще недавно я мог только иллюзии создавать. Научусь и порталы делать, подумаешь, фигня вопрос». — Нифига ни фигня, — возразил я сам себе. — Григорий Ефимович, вон, без одежды остался. Да и вообще, не вечно же в лесу прятаться. — А мы надолго тут. И что нам теперь делать? — спросил Артем. — А что тут спрашивать? — Если землянку строить начали, то наверняка надолго. Хотя смысла прятаться я не видел. Нужно действовать. Я пока не знаю, как, но действовать. — Нас объявили в розыск, — честно признался Григорий Ефимович. «Обвиняют в теракте?» «В теракте? Вот уж в чем мы не виноваты!» «Меня просто захлестнуло возмущение!» «Зачем Сансаныч это сделал?» — спросил я. «Я не знаю», — Григорий Ефимович пожал плечами. «Он никогда не делился планами, а догадки мои — это только догадки». «Я знаю», — нарушил повешую тишину Эдуард, клавишник из лучезарной дельты. «Мы немного в курсе». Мы давно наблюдаем за девятым отделом. — Эдик, — прервала его Светлана. — Мы сейчас в одной лодке, — возразил ей Эдуард. — Так-то да, — согласилась Светлана и поправила ветку в костре. Эдуард задумался. Все молча ждали, понимали, что ему нужно собраться с мыслями. — Мы уже три года мониторим команду Сансаныча, начал, наконец, Эдуард. — Мы начали изучать, — Эдуард замялся, — вне академического курса, «Историю Рувении, и нашли некоторые нестыковки. Много интересного можно накопать, если начать сопоставлять слова и действия. Так мы на команду Сан Саныча и вышли. Никто не перебивал и не задавал вопросов. Все слушали внимательно. Все наши данные говорят о том, что в правительстве зреет заговор. Судя по теракту, уже созрел. ставил Сашок. Тот парень, который раздолбил свою гитару о голову охранника. «Уже созрел», — согласился с ним Эдуард. «Что за заговор?» — спросил Боря. «Как вы оказались в торговом центре?» — перебил его я. «Эдуард поник. Марина с редкой тоже». «Это не имеет отношения к делу», — отрезала Светлана. «Правда, что ли?» — я уставился ей в глаза.